Дела внешние. От невмешательства к войне. Кратко резюмируя российскую внешнюю политику эпохи, можно сказать, что она была точь-в-точь точь такой же, как и сам Павел. Непоследовательной, переменчивой и саморазрушительной. Главные события, определявшие общеевропейскую погоду, происходили во Франции. В самой богатой и развитой державе Европе совершилась буржуазная революция. Это был социальный, Идейно-психологический и структурный переворот, подобный мощному взрыву, ударная волна от которого прокатилась по окрестным странам и произвела нечто вроде цепной реакции. Подданные превратились в граждан. Полное обновление национальной элиты вывело на передний план целую плеяду выдающихся государственных деятелей и полководцев. Каждый добился успеха не благодаря голубой крови, а исключительно вследствие собственных талантов. Это были люди дерзкие, бесстрашные, верящие в свою звезду, прирожденные лидеры, не останавливающиеся ни перед какими препятствиями и очень популярные в народе. Попытки соседствующих монархий подавить революцию не только провалились, но и дали обратный результат. Для защиты революции французам пришлось создавать революционную армию, солдаты которые сражались не за монарха, а за собственные интересы. Вооруженные силы республики быстро росли качественно и количественно, ведь Франция, почти с 30 миллионами жителей, была самой населенной страной Европы, за исключением разве что России, но, в отличие от последней, обладала гораздо более совершенным мобилизационным механизмом. Русская армия пополнялась за счет подневольных рекрутов, которых еще надо было набрать по российским просторам, отконвоировать к месту службы, а потом палками приучать к дисциплине. Французы же впервые стали применять «levé en masse» — массовый призыв молодых мужчин в армию на время войны. Это позволяло быстро поставить под ружье до 800 тысяч солдат. Неудивительно, что такой армии повсеместно сопутствовала удача. Череда побед над австрийцами и прусаками воодушевляла французов. Они перешли от обороны к нападению. Французские войска... Триумфально двигались на восток и на юг, и повсюду, куда они входили, появлялись новые республики-сателлиты. Три в Италии, Римская, Цезальпинская и Лигурийская, Гельветическая в Швейцарии, Батавская в Голландии. Всякая революция, особенно если ей приходится сражаться с врагами, в конце концов приходит к военной диктатуре. Шла по этому пути и Франция. К концу 90-х уже было ясно, кто станет новым Кромвелем феноменально одаренный, баснословно удачливый молодой генерал Бонапарт. Но этому великому честолюбцу грезились лавры не Кромвеля, а Александра Македонского. Он уверовал, что для него нет невозможного и всерьез намеревался покорить весь мир. Дальновидным европейским политикам в то время уже было ясно, что если французов не остановить, Европу ждет колоссальная катастрофа. Эта имперская экспансия – а республика скоро переименует себя в империю, не могла, в конце концов, не докатиться и до России, владения которой распространялись на полконтинента. Однако Павел вслед за Екатериной не понимал этой опасности. Во всем остальном, не согласный с матерью касательно внешней политики, он, как и она, был уверен, что если европейцы истощат друг друга войнами, Россия только выиграет. Такая позиция соответствовала давним убеждениям Павла, изложенным в ранее упоминавшемся рассуждении о государстве вообще. Там цесаревич заявлял, что поскольку новых земель России не нужно, большую армию держать незачем, а довольно будет ограничиться четырьмя корпусами для охраны границ — северным против Швеции, западным против Австрии с Пруссией, южным против Турции и восточным против степных народов. Правда, трактат был написан еще до французской революции, Однако Павел был не из тех, кто меняет взгляды под воздействием внешних обстоятельств. Теперь, когда международная ситуация угрожающая изменилась, он ограничился тем, что поместил своих подданных в своего рода идеологический карантин, оградив их от вредоносного французского влияния и на том успокоился. Похвальный в иных обстоятельствах пацифизм был ошибкой. В пору, когда следовало готовиться к неизбежной войне, Россия сокращала армию, И давала возможность Франции расправляться с врагами поодиночке. В 1795 году из конфликта вышла Пруссия, в 1797 Австрия обе с территориальными и репутационными потерями. Оставалась только Англия, неприступная за Ламаншским проливом, но она могла лишь тревожить французов с моря и докучать им торговой блокадой. Чувствуя свою силу, директория затеяла неслыханно амбициозные предприятия завоевания Египта и Ближнего Востока. Ничего подобного европейцы не устраивали со времен крестовых походов. План принадлежал Бонапарту, который намеревался лично его осуществить. Плацдарм в Южном Средиземноморье должен был стать первым этапом еще более гигантоманского проекта через Красное море добраться до Индии и лишить Британию главного источника ее богатств. Фантастический, казалось бы, замысел начал как-то очень уж легко осуществляться. Французский флот, обманув сторожившую его английскую эскадру, высадил на египетском берегу 35-тысячную армию, возглавляемую Бонапартом. Блестящий полководец без труда разгромил архаичное мамилюкское воинство, занял Каир и стал готовиться к походу в Сирию. И тут император Павел вдруг забыл о невмешательстве и преисполнился воинственности. Нет, он встревожился не из-за турецкой Сирии или британской Индии. Мотивы резкого политического поворота, как обычно, у Павла были эмоциональными, а повод, в общем, малозначительным. Самодержец всероссийский обиделся на французов за Мальту. Рыцарский орден, издавна владевший этим Средиземноморским островом, переживал тяжелые времена и очень нуждался в покровительстве какого-нибудь могущественного государя. Посланники ордена объездили все значительные европейские дворы, но монархам было не до мальтийских проблем. Тогда они обратились к русскому царю, и тот в 1797 году согласился взять остров под свой протекторат. Павлу, воображавшему себя последним рыцарем, очень льстило звание великого магистра ордена рыцарей святого Иоанна Иерусалимского. Он относился к этому титулу очень серьезно и даже не смущался тем, что орден был католическим. Царь с гордостью носил гроссмейстерские регалии, направо и налево раздавал мальтийские ордена. И вдруг в Петербург пришло известие, что наглый республиканец Бонапарте по дороге в Египет между делом захватил Мальту, не позаботившись о том, кто ей теперь покровительствует. Решение наказать Францию было принято чуть ли не в один день и сразу начались приготовления к войне, как дипломатические, так и организационные. По инициативе России была составлена новая антиреспубликанская коалиция, другими участниками которой стали Англия, Австрия, Швеция, Неаполитанское королевство, Бавария и Турция, во владение которой вторгся Бонапарт. Пруссия после недавних поражений благоразумно осталась в стороне. Война должна была разразиться сразу на нескольких фронтах. На севере русский экспедиционный корпус при поддержке англичан и гановерцев нападет на Батавскую республику. На западе в Германии удар нанесут австрийцы и баварцы. На Центральном театре в Швейцарии будет наступать союзная русско-австрийская армия. В Италии главные русские силы очистят от французов Аппенинский полуостров. К сухопутным операциям прибавятся морские. В Атлантике и западной части Средиземного моря будет действовать английский флот в восточном Средиземноморье русско-турецкий. Доля русского участия получалась непропорционально высокой, а разброс сил для сократившейся армии слишком обширным, но в целом проект выглядел очень внушительно, тем более, что лучшие французские войска с грозным Бонапартом находились за морем и вернуться оттуда не могли. 1 июля 1798 года адмирал Нельсон уничтожил республиканскую эскадру у египетского берега в заливе Абукер. Славное поражение. Численное преимущество было на стороне коалиции. На море после Абукера она господствовала полностью. На суше французы могли вывести на четыре фронта будущих сражений меньше 150 тысяч человек. У одних только австрийцев под ружьем было больше 200 тысяч солдат, плюс ожидалось прибытие 65 тысяч русских. Все, что смог собрать Павел и 13 тысяч англичан, у которых всегда было много моряков и мало солдат. Тем не менее, войну союзники проиграли. Причина была проста. У французов, хоть и распределенных по четырем направлениям, было единое командование. Союзники же постоянно не могли договориться о слаженных действиях. Австрийцы и русские, и русские, и англичане постоянно припирались между собой. Список обит претензий все время увеличивался. Там, где каждый воевал сам по себе, дела могли идти успешно. Как только начиналась совместная операция, все шло в крифе и в кось. На северном участке в Голландии главнокомандующим стал англичанин герцог Йоркский. Во-первых, потому что он был королевским сыном, а во-вторых, потому что платила за все британская казна. Русский 17-тысячный корпус возглавил павловский любимец генерал Иван Иванович Герман фон Ферзен. Высадился корпус только в августе 1799 года, когда на других фронтах давно уже воевали. Герцог оказался слабым полководцем, да и русские части, наскоро укомплектованные и кое-как снаряженные, тоже показали себя неважно. В первом же сражении союзная армия была разбита, причем в плен угодил весь русский штаб во главе с фон Ферзеном. Узнав об этом позоре, Павел страшно рассердился и уволил генерала из армии, за дурной поступок. После этого было еще два неудачных боя, начались перебои со снабжением, союзники перессорились, и в ноябре весь незадачливый десант уплыл на кораблях в Англию. Очистить от французов Голландию не удалось. На германском театре лучший австрийский полководец эрцгерцог Карл весной 1799 года сильно потрепал французов и заставил их отойти за Рейн. Но в мае из Вены поступил приказ отправляться в Швейцарию, которая считалась ключевым участком войны, и дожидаться там прихода русских, которые ускоренным маршем шли с востока. Таким образом, на Рейне активные боевые действия после первых успехов временно прекратились. Русские войска шли двумя примерно равными по численности колоннами, всего 48 тысяч солдат. В Швейцарию двигался генерал Римский Корсаков, в Италию — фельдмаршал Суворов. Уже в апреле корпус Суворова прибыл на место. Образовалась 52-тысячная армия для итальянского похода. На две трети она состояла из австрийцев, но главнокомандующим поставили русского. Вена чтила Суворова за былые победы и дала ему чин австрийского фельдмаршала. Двойной фельдмаршал, правда, не платил союзникам взаимностью. Его депеши в Гофф Криксрат, придворный военный совет императора Франца были дерзкими и требовательными а во всех неудачах александр васильевич неизменно обвинял вену степень этого ожесточения видна по эмоциональным письмам которые суворов слал в петербург дай бог только кончить кампанию, более служить не в силах цинценат и саха все мне не мило повеление гов крик срата ослабляют мое здоровье и я не могу продолжать службы сколько не мужаюсь но вижу что либо в гробе либо в хуторе каком нибудь искать убежище Зрите ад, над которым царствует Момус. Павел всячески успокаивал неистового старца, но координация между союзниками никак не налаживалась. Хуже всего было то, что Суворов не считал нужным посвящать Вену в свои стратегические планы. Однако этот скверный политик был гениальным тактиком и за короткое время одержал несколько блистательных побед. 15 18 апреля в трехдневном бою на реке Адда к востоку от Милана. Суворов нанес серьезные потери армии генерала Жана Виктора Муро и заставил ее отступить. 6-8 июня в такой же затяжной битве на другой реке Треббе русско-австрийская армия одержала еще более впечатляющую победу, на голову разгромив Этьена Макдональда. Французы потеряли убитыми, ранеными и плененными половину людей. 15 августа при городке Нови состоялось генеральное сражение кампании. К этому времени, после объявленной мобилизации, французская армия получила большие подкрепления, и у генерала Жубера, считавшегося одним из лучших республиканских полководцев, было почти 40 тысяч солдат. Столько же, или чуть больше, вывел в поле Суворов. Он все время атаковал, противник оборонялся. Упорный бой длился 16 часов. Около 20 тысяч человек с обеих сторон, то есть четверть сражавшихся, были убиты или ранены. В разгар битвы был смертельно ранен Джубер, но французы еще долго после этого сопротивлялись. В конце концов, они отступили в беспорядке, многие попали в плен или рассеялись. Суворов писал Павлу в своей всегдашней манере. «Мрак ночи покрыл позор врагов, но слава победы, дарованная Всевышним оружию твоему великий государь, озарится навеки лучезарным, немерцаемым светом». Вся Северная Италия была занята, так что с поставленной задачей Суворов превосходно справился. Он стал теперь уже тройным фельдмаршалом, еще и сардинским, а также светлейшим князем итальянским. Но уже говорилось, что главные события войны разворачивались на центральном участке швейцарском, а там было неблагополучно. Эрцгерцог Карл еле дождался прихода русской армии римского Корсакова и поспешил уйти на Рейн, где активизировались французы, окружив австрийскую крепость Филипсбург. Осажденных соотечественников эрцгерцог выручил и врага отогнал, но плата получилась слишком высокой. Несмотря на то, что в поддержку римскому Корсакову в Швейцарии остался корпус лейтенант-фельдмаршала фон Готце, сил у союзников было недостаточно, чтобы противостоять 75-тысячной армии Массены. Суворов получил приказ спешить на помощь, но задержался из-за осады крепости Тартона и опоздал. Массена перешел в наступление. 25 сентября он наголову разбил союзные войска под Цюрихом. Фон Готце был убит. Римский Корсаков потерял половину людей убитыми и пленными, причем среди последних оказались три генерала. Остатки разбитой армии оставили Цюрих. Одно единственное сражение, проигранное в ключевом пункте войны, разом перечеркнуло все прежние победы. Суворов, у которого оставалось всего 20 тысяч солдат, шел на соединение с Корсаковым и Гоце, не зная, что соединяться теперь не с кем. Известие о Цюрихском несчастье пришло, когда русские с невероятно тяжелыми боями уже прорвались через Альпийские перевалы и спустились в долину, которая теперь превратилась в западню. Вероятно, другой полководец в такой ситуации капитулировал бы, но Суворов повел свои войска на прорыв и прорвался, не только через французов, но и через горные кручи. Ему пришлось бросить все пушки, зато удалось сохранить три четверти людей. Это было славное, но фиаско. Император Павел решил, что больше воевать не хочет. Да у него и не оставалось в наличии свободных войск. В Петербурге, как водится, славу за победы приписали себе, вину за поражение свалили на австрийцев, мои войска покинуты на жертву неприятелю, тем союзникам, на которого я полагался более чем на всех других с обидой писал царь австрийскому императору, извещая того, что отзывает армию. Дальше австрийцам пришлось воевать с французами в одиночку. Вскоре из Египта вернулся энергичный Бонапарт, и Европа стремительно покатилась к кровавой катастрофе, которая войдет в историю под названием Наполеоновских войн. Но Павел рассорился не только с австрийцами. Морская операция на Средиземном море шла очень успешно, пока не понадобилось взаимодействовать с англичанами. Вице-адмирал Федор Ушаков еще в августе 1798 года возглавил эскадру, состоявшую из трех десятков русских и турецких кораблей. Ей предстояло занятие анические острова, бывшее венецианское владение, недавно перешедшее к Франции, а затем переместиться в Южную Италию, чтобы помочь неаполитанскому королю и папе римскому в борьбе с республиканцами. В течение осени флот очистил мелкие острова Ионического архипелага и приступил к осаде хорошо укрепленного Корфу, где засел большой гарнизон. В конце зимы после упорного сопротивления крепость, наконец, сдалась. Теперь нужно было спешить в Италию, спасать союзников-неаполитанцев. Король Фердинанд I, воспользовавшись тем, что французы перебросили основные силы на север, захватил был рим но удержать его не смог лишился не только рима но и своей столицы неаполя эвакуировался на сицилию и просил оттуда срочной помощи ушаков прибыл в италию где оказался в подчинении у английского адмирала нельсона из кадра которого была значительно больше между союзниками начались трения постепенно перешедшие в острый конфликт у ушакова был приказ императора освободить заветную мальту ради которой Павел изначально ввязался в войну. Но англичан и неаполитанцев, разумеется, интересовала Италия. От освобождения Мальты к негодованию Павла пришлось отказаться. Отношения окончательно испортились, когда русским дали понять, что на участие в оккупации Папской области им тоже рассчитывать нечего. По времени этот афронт совпал со швейцарскими неприятностями, и Павел велел своему флоту отправляться домой так даже, когда вернул Суворова, в конце сентября 1799 года. Война для России закончилась и закончилась плохо. Все жертвы оказались напрасны. Кроме как героизмом русских воинов утешаться было нечем. Печальный опыт участия в коалиции побудил Павла посмотреть на европейскую ситуацию иначе. Франция продемонстрировала свою непобедимость. Союзники проявили неблагодарность и вероломство. У России достойный враг и недостойные друзья Так это выглядело из Петербурга. Во внешней политике самодержавной империи назревали большие перемены. Смена курса. На протяжении 1800 года отношения с бывшими партнерами все время ухудшались. Сначала Павел был больше зол на австрийцев, чему немало поспособствовал Суворов. В апреле русский посол покинул Вену, что на дипломатическом языке означало готовность к полному разрыву. Но сразу же вслед за тем на роль главного обидчика вышла Англия. Причиной тому стало совсем мелкое происшествие. Британский посол Чарльз Уитворд отправил в Лондон донесение, где, среди прочего, говорилось, что царь не в своем уме и что его помешательство постоянно усиливается. «Все его действия — суть последствия каприза или расстроенной фантазии», — писал дипломат. Это было справедливо, но очень неосторожно поскольку заграничная переписка перлюстрировалась ведомством Растопчина, заклятого недруга англичан. Письмо было расшифровано, предъявлено Павлу, тот отреагировал вполне предсказуемым образом и в июне Уитвард отправился домой. Британия будто специально поставила себе задачу дразнить царя. Тем же летом их флот взял Мальту и оставил ее себе, проигнорировав великого магистра. Павел отыгрался на тех англичанах, что оказались под рукой. Велел задержать все британские торговые корабли, находившиеся в русских портах, а экипажи поместить под караул. Через несколько месяцев последовала и экономическая санкция, полный запрет на экспорт в Англию русских товаров, от чего в основном пострадала отечественная торговля. Ссорясь с прежними друзьями, Павел одновременно сближался с недавним врагом. Ему все больше нравился Наполеон Бонапарт. Во-первых, великий герой оказался рыцарем подстать Павлу. Велел хорошо содержать русских пленных, разрешил офицерам носить шпаги, а потом вовсе отослал всех домой, вернув оружие и знамена. Павел был совершенно очарован. Во-вторых, исчезло чудовище, которое так пугало царя республика, коллективно управляемая плебеями. Бонапарт разогнал директорию и учредил во Франции режим единоличной власти, фактически тоже самодержавие. Такая форма правления Павлу была понятна, и вызывало полное его одобрение, а что самодержец называет себя первым консулом, не страшно. Главное, закончилась революция и установился порядок. «Я проникнут уважением к первому консулу и его военным талантам», — говорил Павел. «Он делает дела, и с ним можно иметь дело». Бонапарт неспроста любезничал с Россией. Он очень хотел окончательно оторвать ее от коалиции, а если получится, то и натравить на Англию. В Петербурге у первого консула нашелся важный единомышленник, глава внешнеполитического ведомства растопчин Он предложил создать новый союз, объединяющий весь континент против Англии. Франция и Россия, к которым примкнут две другие великие державы Австрия с Пруссией, перекроят мир по-новому. Бонапарт пусть забирает Египет, Пруссия — мелкие германские княжества, Австрия — Балканы, а России достанется Константинополь и Греция. Головокружительный проект вызвал у Павла полное одобрение, хотя еще недавно царь и слышать не желал о захвате новых земель. Французско-российское сближение набирало темп. Павел с Бонапартом вступили в личную переписку, готовясь к формальному союзу. Тем временем Россия вовсю готовилась к войне с Британией. Русский флот был невелик, но к нему предполагалось добавить датский, шведский и прусский. Вместе они защищали бы Балтику. Оборонительный договор подобного содержания был незамедлительно заключен. Планировалось, что французы высадят десант в Англии, а касательно российского вклада в войну у Павла возникла совершенно сумасбродная идея. Великому полководцу Бонапарту не удалось добраться до Индии, а русскому царю удастся. И не откладывая в долгий ящик, еще прежде объявления Лондону войны, император приказал Василию Орлову, донскому войсковому атаману, Собирать в Оренбурге войска, чтобы идти оттуда прямо на Индию. В приказе говорилось, что ходу туда, вероятно, месяца четыре, и что географические карты есть только до хивы, ну да ничего. Далее ваше уже дело достать сведения до заведений английских и до народов индейских им подвластных. А там все будет просто. Землю привезть России в ту же зависимость, в какой они у англичан, и торг обратить к нам. Для похода за 3,5 тысячи километров через мертвые пустыни и снежные горы, через множество враждебных земель, без провианта и опорных баз было выделено 22.500 тысячи человек. Они получили приказ выступать немедленно посреди зимы, и делать нечего пошли. Одним из первых приказов нового царя Александра будет повернуть это обреченное воинство обратно. Приготовления России, конечно, не оставались тайной для англичан. В Лондоне тоже стали собирать силы для удара, да не по дальним краям, а прямо по Петербургу. Никто-нибудь, а сам Нельсон, должен был вести флот на русскую столицу. Если бы Павла не свергли в марте, очень скоро разразилась бы война, которая не сулила России ничего хорошего. Экспедиционный корпус, посланный в Индию, наверняка бы погиб, да и Петербургу не поздоровилось бы. Нет сомнений, что при приближении Нельсона российские союзники немедленно отказались бы от своих обязательств и Балтийскому флоту, на тот момент 15 боеспособных кораблей, пришлось бы один на один сразиться с английским, 200 линейных кораблей и 284 фрегата. Выгодополучатель при подобном развитии событий был бы только один. Наполеон Бонапарт Империя расширяется Павел желал править в мире и словно притягивал к себе войны. Не собирался присоединять новых земель, а они присоединялись сами. Ничего случайного в этом не было. Империя жила по своим природным правилам, она не могла не воевать и не расширяться, иначе она перестала бы быть империей. За это короткое царствование Россия приросла еще двумя важными владениями, причем оба были взяты не силой оружия, хоть совсем без оружия тоже не обошлось. В учебниках по истории можно прочитать, что в 1801 году Россия присоединила Грузию. Это не совсем верно. Присоединена была лишь восточная часть Грузии, так называемое Картлийско-Кахетинское царство. Грузинское государство, когда-то в средние века довольно крупное и культурно развитое, давно пришло в упадок и распалось на несколько мелких царств и княжеств, вечно враждовавших друг с другом. Положение этой исторической области, находившейся между двумя большими агрессивными державами, Турцией и Персией, было очень тяжелым. Местным властителям приходилось постоянно маневрировать, отстаивая свое право, если не на полную независимость, то хотя бы на автономию. Естественным союзником для грузин стало Московское царство, хотя отдаленное географически, но близкое по принадлежности к той же ветви христианства православию. Еще с конца XVI века грузинские монархи пытались заручиться покровительством Москвы и даже иногда получали от нее помощь, но периоды сотрудничества сменялись периодами отчуждения, когда царям становилось не до и тогда грузины оказывались во власти могущественных мусульманских соседей. Последний раз подобный поворот произошел совсем недавно с трагическими для Грузии последствиями. В 1783 году самая большая из грузинских стран, Картлийско-Кахетинское царство со столицы в Тбилиси, подписала с русским правительством Георгиевский трактат. Россия брала на себя оборону этой территории от врагов, а за это царь Ираклий II отказывался от проведения собственной внешней политики, то есть Картли-Кахетия превращалась в российский протекторат. Военный контингент два армейских полка был расквартирован в Закавказье. Содержать их обязывалось местное население, ему пришлось платить особый налог Сарусо на русских – 30 тысяч рублей. Для маленькой бедной страны нагрузка была нелегкой, но безопасность того стоила. Ради удобства сообщения и переброски подкреплений было начато строительство военно-грузинской дороги через Кавказ. Появилась и цепочка оберегавших эту магистраль крепостей, у главной из которых было название Владикавказ, простодушно объяснявшее смысл петербургского великодушия. Однако покровительство, пусть не бескорыстное, продлилось недолго. В том же году Россия присоединила область, которая занимала ее гораздо больше – Крым. Отношения с Константинополем обострились до предела. Снова воевать не хотелось, а тут возникло еще одно яблоко раздора – Грузия. В 1787 году, чтобы сделать султану приятное, Екатерина велела полки из Закавказья вывести. Как мы знаем, войны с Османской империей это не предотвратило, но Георгиевский трактат был нарушен. Несчастные грузины остались в одиночестве. Турок им пока можно было не опасаться, те еле отбивались от русских с австрийцами, но приближалась другая гроза, еще более страшная. В соседней Персии, давно раздираемой внутренними распрями, появился сильный военный вождь Ага Мохамед Хан, основатель новой династии. Это был энергичный полководец и невероятно жестокий правитель, настоящее чудовище. Он казнил целые города. Например, захватив в 1794 году Керман в юго-восточной Персии, приказал выколоть глаза всем тамошним мужчинам. И вот летом 1795 года этот новый Тамерлан во главе 70-тысячной армии вторгся в Картли-Кахетию, раздавив ее маленькое войско и устроил бойню в Тбилиси. 20 тысяч человек там были убиты. Еще больше угнаны в рабство. Страна лежала в развалинах. Царь Ираклий обратился за помощью все к той же Екатерине, больше подмоги ждать было неоткуда. Тогда-то и состоялся злополучный персидский поход, затеянный не столько ради спасения Грузии, сколько для отличия Зубовых. Русские войска под командованием графа Валериана Зубова вошли на территорию будущего Азербайджана, немного там повоевали, но тут воцарился Павел, и корпус был возвращен обратно. Ага Мохаммед, готовившийся к новому вторжению, был убит собственными слугами, однако оставаться один на один с враждебной Персией Восточной Грузии не могла. Лучше уж было иметь такого ненадежного покровителя, как Россия. Новый царь Георгий XII решился на крайнее средство. Стать не протекторатом, а частью могущественной империи. Уж свою-то территорию она в обиду не даст. Переговоры о присоединении начались в 1799 году. Больше всего трение возникло из-за статуса и прав картли Кахетинской династии. Останутся они хотя бы номинальными монархами или нет? Но в декабре 1800 года Георгий умер, его наследника Павел не утвердил, а вместо этого в феврале 1801 года выпустил манифест, гласивший, что берет карт Кахетию во владение. Споры и переговоры закончились. Так несколько грузинских областей с населением в 200 тысяч человек вошли в состав России. Отсюда в следующем веке империя начнет покорение всего Кавказа, потратив на эту неподъемную задачу несколько десятилетий и огромные средства. Второе приобретение произошло за много тысяч километров над тогдашнем краю света за Тихим океаном. Места там были пустынные, населенные не имевшими государственности и племенами, и потому точный размер занятых территорий подсчитать трудно. В любом случае русских интересовали не сами земли, а их природные богатства – пушнина, рыбий зуб, китобойный промысел. Эта экспансия была сугубо экономической, и осуществлялась на средства частного капитала. Но и неостановимое движение предприимчивых, алчных, бесстрашных охотников за прибылью все дальше и дальше на восток тоже было естественным ростом империи. Российская колонизация нового света стала приобретать черты, свойственные давно уже сложившейся европейской практике. Еще со времен великих географических открытий Там стали появляться мощные торговые корпорации, вест-индские и ост-индские компании. Самые крупные из них, в особенности британская ост-индская компания, в XVIII веке представляли собой настоящие государства в государстве с собственным флотом и вооруженными силами. Эти торговые предприятия сами завоевывали новые колонии и сами же ими управляли. При этом происходило сращение с государством, так что подчас трудно было определить, где одна инстанция и где другая. Правительство участвовало в управлении компанией, а руководители компании, в свою очередь, оказывали серьезное влияние на решение правительства. В России это выглядело так. Сначала нашелся исключительно деятельный и удачливый делец, купец Григорий Шелихов, 1747-1795 годы, который, собирая в Сибири пушнину, добрался до Океанского берега, не остановился перед этим препятствием и отправился дальше. Он бил котиков, песцов и морских бобров на Камчатке, на Алиутских островах, в конце концов доплыл и до Аляски. На острове Кадьяк поставил факторию, в 1791 году основал на паях северо-восточную компанию. После смерти основателя во главе предприятия встал человек еще более напористый и оборотистый, тоже из купцов, Александр Баранов, 1746-1819 годы. Он развернулся шире и построил на острове Ситка у самого берега Аляски настоящий форт Новоархангельск, ставший базой русской колонизации Америки. Это могло произойти, потому что император Павел дал компании особый статус, по примеру, европейских. Она стала называться под высочайшим его императорского величества покровительством российской американской компанией и получила монополию на освоение новых земель с предоставлением многочисленных льгот и привилегий. Вскоре штаб полугосударственной компании был переведен в Петербург, и она из сугубо торгового общества превратилась в правительственного администратора, который управлял огромной колонией, разбросанной по краям Тихого океана. В дальнейшем сеть представительств факторий и фортов российской американской компании распространится на всю Аляску, дойдет до Калифорнии, и в один момент даже достигнет Гавайского архипелага. Тут империя размахнулась шире своих возможностей, но это станет очевидно уже в следующем веке.